5 июля. Был плохой день. Солдаты выезжали дважды. Раз под утро и раз поздно вечером. После возвращения побили меня и Ксишика так, что в этот день мы даже не пошли в комнату за супом. Заметил, что среди них есть два офицера с черепами на головных уборах и буквами СС на отворотах. Один из них говорит по-украински так, как будто никогда не служил в немецкой армии. Со второго выезда то есть вечернего, солдаты привезли много одежды. Сегодня во время чистки одежды испачкали себе руки кровью, которая частично успела застыть. У меня есть немного хлеба со вчерашнего дня, но нам с Ксишиком не разрешают выходить за пределы здания. 6 июля. Солдаты выехали ночью, а вернулись в 7 утра и пошли спать. Ботинки были забрызганы. Нам приказали чистить автомобили внутри. В фургонах мы нашли несколько банкнот. Несло человеческими испражнениями. В чистке ботинок нам помогал один из водителей. Когда мы уже закончили работу, водитель сказал нам, что если мы кому-то расскажем что-нибудь из того, что происходит в доме на улице Чвартаков, то нас застрелят и бросят в уборную. В машине я нашел золотое кольцо, которое отдал шоферу. Во второй половине дня был какой-то праздник или что-то в этом роде. Еще в обед весь двор был посыпан свежим песком. В этот раз украинцы помогли нам сжечь мусор. Привезли срезанные ветки пихты и украсили ими комнаты. Сегодня вместо одного караульного на вахте стояло двое, в том числе один унтер-офицер. После обеда приехал грузовик, из которого вынесли ящик с водкой и вином, пачки шоколада, мяса и хлеб. Повар с двумя помощниками делали бутерброды и сервировали столы. Мы с Ксишиком получили довольно много горбушек хлеба и обрезков колбасы. В самой большой комнате, где стоял стол, висел портрет Гитлера, украшенный пихтой. Около 18 часов приехали три автомобиля. Из них вышли офицеры, еще один солдат в форме, но без знаков отличий. Эти проявляли к нему большое уважение и пустили перед собой. Целый вечер пили в здании, а вопли были такие, что люди, проживающие напротив, останавливались на улице. У солдат было много грампластинок, они ставили одну за другой. Часовые сменялись каждые полчаса и шли в здание пить. Один из них, называли его Стыцко, дал мне 100 сигарет и коробку шпрот. Показал мне золотые часы и сказал, что это подарок за хорошую службу в вермахте. Когда вечером гости уезжали... Я стоял около входа в здание. Мужчина, одетый в форму без знаков различия, спросил у командира украинской роты, кто мы с Ксишиком такие. Офицер что-то ему объяснил, и оба отошли в сторону машины. Поздно ночью караульный разбудил меня с Ксишиком и отвел нас к командиру. Тот спросил меня, знаю ли я, что за войска занимают здание. Я сказал, что вермахт. Офицер велел мне рассказать о своем доме, о родителях, и о том, как случилось, что я оказался на Стрелецкой площади в тот момент, когда там останавливались машины со стрекозами. Потом офицер сказал мне, что здесь располагался отряд немецкой армии, который сражался с бандами диверсантов. Теперь отряд отправляется на фронт в Россию. Офицер дал мне ксишеку по три хлеба и несколько консерв для дележа. Кроме того, разрешил нам выбрать себе на складе по одной паре ботинок. Также сказал нам, что ради интереса армии нам нельзя никому говорить о том, что мы видели. Так как в противном случае будем иметь дело с полевым судом. Когда мы с Ксишиком покидали здание на улице Чвартаков, я заметил, что некоторые солдаты собирались, затягивали ремнями большие полевые сумки и чистили чемоданы. Дома была большая радость от хлеба и банок со свининой. Ботинки дали Юлику, потому что у меня есть другие, в которых до сих пор не ходил, 8 июля. Немцы вывозят машинами людей за город, на пески около винников, и здесь расстреливают из пулеметов. Помимо евреев расстреливают поляков, общественных и политических деятелей, католических священников. Украинские националисты стоят на углах улиц и тщательно рассматривают проходящих. Время от времени кому-то приказывают отойти в сторону и уводят этих людей. Также задерживают красивых женщин. Чаще всего евреек, но не только. Женщины иногда возвращаются, иногда не возвращаются. В этом втором случае люди говорят, что чем более красивая, тем хуже для нее. Девушки наших соседей вернулись и теперь ни с кем не разговаривают. Сидят дома тихо и уже даже не прячутся от рыскающих немцев. 9 июля. Немцы заняли уже обжили тюремные здания на улицах Ланицкого, Заморстыновской и Казимировской. В здании на пельченской улице свозят различных учителей, писателей, офицеров. Во Львове действует какая-то войсковая группа, которая не убивает простых евреев и простых поляков. У этих немцев есть списки с фамилиями и адресами. Кроме того, местные украинские националисты служат им источником информации. Сначала всех арестованных свозят к себе, потом на еврейское кладбище на улице Яновской. Их расстреливает специальная группа. Много таких людей во Львове уже забрали из домов и убили. Эти немцы ходят в зеленоватых мундирах, а у некоторых из них в манжеты и рукавов вшиты черные повязки. Также есть такие, у которых нашиты буквы СС, а кроме них другие, без всяких знаков различия. На их машинах нарисованы символы птиц, стрекоз и комаров. Среди них больше всего украинцев, а также есть несколько немцев. Кроме автомата или винтовки, каждый из них имеет еще на поясе пистолет, а многие носят армейские штыки. Украинцы и немцы из специальной группы убивают людей в нескольких местах города. Самая легкая смерть у тех, кто умирает на Лычаковских и Клепаровских горках потому что избегают избиения перед смертью. Ставят арестованных внизу под песчаным холмом, а немцы не стреляют из винтовок и автоматов. После каждого залпа офицер или унтер-офицер, командующий казнью, подходит к лежащим и каждому еще стреляет в голову. Хуже приходится людям, которых убивают в зданиях полиции и боевых отрядов. Перед смертью их еще избивают. 11 июля. Во время казни на Картумовских горках одному из расстреливаемых удалось сбежать. Теперь он прячется рядом с нами, у соседа украинца, который его не выдаст, потому что сам против немцев. Этот беглец по профессии инженер-химик перед войной работал на научном предприятии Львовского политехнического института. Днем он находился у соседа, а на ночь приходит к нам и спит на чердаке. Он боится разговаривать с чужими людьми, но нам он рассказал, как это было у пташников. Его арестовали 2 июля, и в тот же самый день, вечером, вместе с другими перевезли в здание бывшей тюрьмы Бригитки. Всех этих людей завели в коридор и держали в такой давке, что нельзя было шевельнуться, и некоторые оправлялись на месте. Через какое-то время их начали поодиночке вызывать в сторону двери, ведущей на внешний тюремный двор. Когда арестант выходил из коридора, за дверью получал удар молотом в висок. Тогда падал, а стоящий сбоку украинец в форме вермахта, вооруженный винтовкой с прикрепленным штыком, протыкал сердце и живот лежащего. Другие сразу оттаскивали тело и взваливали его на стоящий рядом большой автомобиль. В момент, когда наш инженер должен был получить удар молотом, появился какой-то офицер в форме вермахта с черной повязкой, вшитой в манжеты рукава. Офицер приказал прекратить убийство и отозвал пташников в сторону. Сразу же после этого убитые были сложены в автомобиль, который выехал через ворота со стороны Карной улицы. Инженера и остальных заключенных вывели в коридор. В течение часа приехало 10 больших машин, которые остановились возле входных ворот у Казимировской улицы. Каждую машину втолкнули столько арестантов, сколько получилось. А между одной и второй машинами на маленьких открытых автомобилях ехали пташники. По Казимировской, Яновской улицам и новой построенной дороге машины ехали на Картумовку и здесь остановились. Заключенных из первой машины расстреляли внизу, в маленьком овраге, куда их приводили по одному. Последним заключенным велели сбегать вниз и стреляли по ним сзади. Именно в этой группе был наш инженер. Когда люди начали сбегать, сзади раздались выстрелы и тут же крики пораженных людей. Инженер бежал все дальше, вплоть до края врага. Так как в него не попала ни одна пуля, он влез на достаточно отвесную сторону пригорка и начал сбегать вниз, в сторону Клепоровского леска. Ташники непрерывно стреляли, Но вблизи инженера уже не было никаких арестантов. Уже стреляли только по нему. Но была ночь и плохая видимость. Инженер убежал в лесок, а оттуда окружными дорогами пришел в клипаров. Оттуда он, переодетый в рабочего, добрался к нам.